Глава 34. Все в порядке Когда Шинджихэ очнулся, первым, кого он увидел, была Милань. Он лежал на спине на траве, а Милань стояла на коленях рядом. Ее юбка была пропитана кровью, которая засохла и стала твердой и тяжелой. Волосы девушки растрепались, и она наклонилась, чтобы застегнуть его одежду. Он был в состоянии шока и не понимал, где находится и какой сегодня день. Милань подняла глаза и встретилась с ним взглядом, но ничего не сказала, просто глядела на него, как будто не могла насытиться его присутствием. шен медленно повернул голову и увидел зеленую траву рядом со своим лицом, а также звезды и луну в ночном небе. На траве под звездами и луной сидела девушка в окровавленном платье. — Милань. — Мы сбежали? — спросил он. — Да, — ответила Милань. — Ты спасла меня, — снова спросил он. — Милань улыбнулась? — Конечно. Шэнджи улыбнулся в ответ. — Ты всегда меня спасаешь. Милань открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Она без колебаний хотела начать говорить, но не успела придумать, что сказать после фразы «Я всегда буду тебя спасать», «Всегда буду рядом», и если ты погибнешь, я тоже погибну. Из множества слов, которые она могла бы произнести, какое из них выбрать первым, а какое последним, она всегда была немногословна, и если она не могла ясно выразить свои мысли, то как ей начать? Поэтому она просто промолчала, она не стала говорить сейчас, а скажет позже, когда все обдумает. Милань помогла Шинджихену подняться на ноги, Он осознал, что одежда на нем чистая, но она оказалась ему мала. Его лодыжки и запястья были обнажены, а обувь слишком тесная. Он сделал шаг вперед, опираясь на руку Милань, и почувствовал, как к нему возвращаются силы. Нерешительно он спросил. «Милань, это сделал я? Убил много людей?» «Да». Шенджихэн сменил тему. «Откуда у тебя эта одежда?» «От шофера». «Шофера?» Чтобы найти тебя, я взяла на прокат машину и последовала за дядей Ли. Но водитель отказался остаться здесь и ждать меня, поэтому я убила его и высосала его кровь. Она указала в сторону. Села вон там. Когда я нашла его, его плоть еще не сгнила, поэтому я сняла его одежду и отдала тебе. Машина стоит вон за тем большим деревом. Ты умеешь водить машину? Поехали домой». Шенджихен не мог в это поверить. Ты кого-то убила? Милань спокойно смотрела на него, не пытаясь защищаться. Она уже полностью приняла свою жестокость. Она убивала людей так же, как люди убивают кур, уток, гусей, свиней, собак и кошек. У нее не было никакой высокой цели, кроме как удовлетворить свое желание отведать кусочек мяса или крови. Шенджихен не осуждал ее. Он не обладал тем положением, чтобы судить ее. Если бы он действительно был голоден, то, возможно, убил бы более жестоко, чем она. Он вдруг осознал, что прожил более ста лет в мире, полном несправедливости, и теперь должен принять свою судьбу. шэн хен сел в машину и, найдя там полотенце и чайник, окунул полотенце в воду и тщательно стер кровь и пыль со своего лица. Затем он постирал полотенце, разорвал его на полоски и обмотал ими половину лица. Если бы кто-то посмотрел на него, то подумал бы, что он просто пострадал от травмы головы. Милань свернулась калачиком в багажнике, не в силах скрыть свою окровавленную одежду. Любой, кто увидел бы ее в таком виде, испугался бы. На небе появилось слабое зарево, предвещающее восход солнца. Шинджихен завел машину, но на этот раз Его мысли были не о Ситу Вай ляне и не о Лин ляне Он понимал, что Ситу Вай лян вероятно, все еще жив, но это больше не имело для него значения. Он даже не спросил у Милань, где находился его брат. А лян вероятно, был уже мертв. И его последние воспоминания об этом парне было то, как он преклонил колени перед куроки Рикой и предал его. Это последнее воспоминание заставило его сильно разочароваться в Лейнляне. Это не было ненависть или негодование, а просто разочарование. Возможно, если бы Лейнлян сбежал с Ситу он не был бы так разочарован. На обратном пути в город Шинджихену повезло. Он проехал всего несколько японских контроль пропускных пунктов, и проверки были редкими. У его машины были все необходимые документы, И она принадлежала крупному автосалону в городе, поэтому ему было легко проехать. Глядя на людей и машины на улице, он чувствовал себя немного ошеломленным. Когда машина въехала на территорию концессии и вернулась домой, он вышел из машины, вошел в дверь и лицом к лицу столкнулся с Джан Ювенем. Джан Ювен не видел племянницу босса уже три дня и три ночи подряд. Он был так встревожен, что чуть не растерял волосы и похудел. Внезапно увидев шэнь Джихэна в таком состоянии, он был одновременно удивлен, счастлив и напуган. «Господин Шэнь, вы вернулись? С вами все в порядке? Вы не ранены? Вам нужно в больницу?» Шэнь-Джи ответил. «Нет, я в порядке. Это просто царапины». Джан Ювэнь снова заговорил. «Господин Шэнь, есть кое-что. Пропала ваша племянница». Шинджи Хэн сохранял спокойствие. Она не исчезла. Она скоро вернется. Лучше купи фруктов и мороженого, и подожди ее здесь, чтобы поесть вместе. Джан Ювен неожиданно улыбнулся и с радостью выскочил из дома. Шэнджи Хэн, не упустив возможности, открыл крышку багажника и выпустил милань. Она не стала тратить время на пустые разговоры и быстро побежала домой, чтобы принять душ и переодеться. Полчаса спустя Джан Ювен вернулся с фруктами и, конечно же, не мог не заметить племянницу босса. Очевидно, последние три дня были для нее трудными. Ее длинные волосы стали короткими, доходящими до ушей. В сочетании с спортивной одеждой она приобрела немного мальчишевский вид. Когда Джан Ювен встретила ее, она не стала объяснять, где пропадала последние несколько дней. Он обернулся, чтобы посмотреть на господина Шеня, и увидел, что тот также вернулся к своему прежнему облику. Он был аккуратно одет в несколько слоев одежды, и ему было не слишком жарко. Белоснежная повязка была намотана по диагонали, закрывая половину его лба, глаз и часть щеки. Сидя на диване, господин Шень казался очень уставшим и спросил, какое сегодня число? 25 пятое шэн Хэн поднял глаза и посмотрел на Милань. «Удачно. Мы все еще можем успеть на пароход завтра утром». Милань стояла в углу гостиной. «Багажник уже упакован». Хэн, повернувшись к Джан-Ювэню, произнес. «Ситуация на севере сейчас слишком сложная. У меня есть причины не доверять японцам. Поэтому я планирую отправиться на юг, чтобы избежать излишнего внимания. Если хочешь...» «Можешь остаться и последить за моим домом». Джан Ювэнь без колебаний кивнул. «Я согласен, если босс доверяет мне». Шэн Джихэн добавил. «Я оставлю чек на оплату проживания. Время от времени я буду совершать междугородние звонки, чтобы быть в курсе ситуации». Услышав это, Джан Ювэнь пришел в восторг. «У него будут деньги, которые он может тратить по своему усмотрению». «Дом в концессии, где он может жить, и ему не нужно будет много работать. Можно ли представить себе более прекрасную работу?» После того, как Шеншихэн закончил говорить, он встал и обратился к Милань. «Возвращайся в свою комнату и отдохни как следует. Завтра нам предстоит ранний подъем и долгое путешествие. Это будет нелегко, я знаю». Милань не стала возражать в присутствии Джан-Ювэйня и вернулась в свою комнату, чтобы отдохнуть. Она проспала долго, очень долго, а когда проснулась, небо за окном было тускло освещено и на дворе уже стояло раннее утро следующего дня. Пока она спала, Шинджи привел в порядок ее багаж и позаботился о машине. Когда Милань закончила умываться и вышла из спальни, Джан Ювэнь уже завел машину и ждал ее снаружи. В концессии по-прежнему царил мир, и они... Без приключений добрались до причала и поднялись на борт пассажирского судна. На борту было много людей, и хотя у Милань был билет первого класса, на корабле было шумно, и весь день прошел в суматохе. Ночью она лежала на маленькой кровати, стараясь заснуть, но у нее не получалось. Внезапно она увидела, что Шэнджи сидит на кровати напротив нее. Она тихо спросила... Ты тоже страдаешь бессонницей. Шенджи Хэн ответил, кровать маленькая. Я долго лежал на ней, но неудобно. Лучше выйти прогуляться. Она тоже встала. Тогда я пойду с тобой. Они вдвоем вышли из каюты на палубу. На улице только-только стемнело, и ветер был немного прохладным. Шинджи Хэн на перила палубы и опустил голову, чтобы посмотреть на волны внизу. Милань последовала за ним, чтобы полюбоваться видом. Вокруг них не было никого, только они вдвоем наслаждались морским бризом. Морской бриз пробудил Милань от размышлений. Она повернулась и взглянула на Шинджихена. Внезапно она ощутила, как в ее душе расцветают благословения, и в этот момент необъяснимое содержание, которое обычно следует за словом «я», обрело четкость и ясность. Милань протянула руку и нежно похлопала Шенджихэна по руке. На этот раз она не обратилась к нему, как господин Шень, а просто произнесла ⁇ Привет! ⁇ Шенджихэн обернулся и посмотрел на нее. Милань немного нервничала, ее пальцы слегка сжали его рукав, и она выпалила ⁇ Я люблю тебя ⁇ Слова были унесены морским бризом, как только прозвучали. Шенджихэн в замешательстве поднял брови. Затем приложил ухо к ее губам и громко спросил, что? Милань схватилась за уши, почти прижалась к ним губами и закричала, Ты мне нравишься! Шинджихэн был так потрясен ее словами, что отпрянул в сторону и поднял руки, чтобы закрыть уши. Он посмотрел на Милань и ответил, Я знаю. Милань уставилась на Шинджихэна и, наконец, сложила руки рупором урта. И прокричала, перекрикивая шум морского бриза: Ты не знаешь, я люблю тебя! Я выйду за тебя замуж в будущем. Шинджихэн на этот раз был так удивлен, что посмотрел на Милань и долгое время ничего не говорил. Спустя несколько дней, в полночь, шенджихен и Милань благополучно прибыли в Шанхай. В то же время, за тысячу километров отсюда, в Тяньзине, дин динь сюэ вернувшись поздно, вышла из машины возле своего особняка. Слуги, которые находились в отпуске, были отозваны, а две девушки, оставшиеся дома, не стали выходить, чтобы поприветствовать её. Она вошла в дом одна и уже собиралась подняться наверх, чтобы отдохнуть, как вдруг услышала стук в дверь за своей спиной. На мгновение она вздрогнула, но затем на ее лице отразилась радость, и она Развернулась и побежала открывать двери. Лин-лян! Снаружи царила бесконечная ночь, и Лин-лян, одетый в свои лучшие одежды, стоял под лампой перед дверью и кланялся ей. И я вернулся. Она была переполнена радостью и уже собиралась потянуться к нему, но, сделав шаг навстречу, остановилась. Из темноты появилась еще одна высокая фигура. Это был Ситу Вайлян. Он подошел к Лейнляну, и они, встав бок о бок, начали улыбаться ей.